Коротышка. Гюнтер Грас Жестяной барабан, Толкиен Хоббит или туда и обратно. Если вы не вышли ростом, мало что обрадует вас больше, чем отличная книга. Герой, который не наделён статью, зато ярок и невероятно харизматичен. Мы предлагаем вашему вниманию не одного такого героя, а сразу двух. Познакомьтесь с их историями, и вы перестанете комплексовать из-за своего маленького роста. Оскар Мацарат, герой Жести нового барабана это сгусток энергии, человек, чья малорослость компенсируется талантом мифотворца. Он создаёт миф о самом себе. Повествование ведётся от лица Оскара, находящегося в психиатрической лечебнице. куда его поместили за убийство сестры Доротеи. Истории, которые рассказывает Оскар, как мы скоро понимаем, недостоверны. Например, он утверждает, что прекрасно помнит процесс собственного появления на свет. Его третий день рождения ознаменовался тремя важными событиями. Он самостоятельно и умышленно затормозил свой рост. Ему подарили барабан с которым он с тех пор не расставался, он перестал разговаривать, общаясь с окружающими исключительно с помощью барабана. На следующие 27 лет барабан становится голосом Оскара. И хотя у нашего героя много недостатков, он излучает столь мощную энергию, что окружающие тянутся к нему. Именно умение Оскара поставить себе на службу собственное физическое несовершенство отличает его от остальных сознательно сделавшись карликом он демонстрирует чудеса дерзости и силы духа спокойный степенный бильбо баггинс герой хоббита полная противоположность оскара мацарата бильбо принадлежит к породе хоббитов существ, которые раза в 2 меньше человека У них большие волосатые ноги, а кожа на ступнях такая толстая, что им нет необходимости носить башмаки. Хоббиты любят комфорт и тепло. Едят они не меньше шести раз в день и предпочитают проводить время дома, в своих уютных подземных жилищах, похожих на норы. И вот судьба бросает Бильбо вызов. К нему домой заявляются 13 гномов. и приглашают с собой в полной опасности и путешествия, чтобы вернуть украденное драконом с Маугом сокровище. В душе Бильбо пробуждается унаследованный от предков авантюризм. Он соглашается и показывает себя не только умным стратегом, но и по-настоящему мужественным и верным товарищем. «Воспряньте духом, о коротышки! Равняйтесь на этих отважных героев!» Высокий рост это ещё не всё. Есть карлики, наделённые великой силой духа, которым позавидуют и великаны. Также смотрите низкая самооценка.